Но каждый раз, прежде чем приступить к своей задаче, продолжал как бы не слыхав его агрономский, учитель непременно должен фиксировать внимание учеников. Например, учитель хлопает в ладоши и спрашивает учеников, что я сделал? Ученики должны отвечать ему, вы ударили в ладоши. Тогда учитель приступает к черчению пальцем в воздухе различных предметов, например, чертит крест или лестницу и так далее, и спрашивает каждый раз учеников, что начертил я? А те отвечают, вы начертили крест или вы начертили лестницу, и когда внимание их достаточно уже будет этим способом фиксировано, только тогда, но никак не раньше, может учитель приступить к экспериментально-развивательной лекции. «Госпожа Культяпкина, пожалуйте к доске», — вызвал он одну из учительниц, и затем обратился к парню-работнику. «Иван, поднимите первый предмет, лежащий на полу справа, считая по порядку от меня, то есть от вашей левой руки к правой». Иван ровно ничего не понял, и тщетно искал по полу глазами, что именно приказывают ему поднять, пока, наконец, не схватил на удачу кочергу с заслонкой. «Э, боже мой, как вы невнимательно!» — передернулся Агрономский. «Справа, говорю, справа, то есть от вас первый предмет слева». «Это ось-то?» — домикнулся, наконец, работник. «Ну, конечно, разве не видите?» «Да вы бы, сударь, давно так сказали». «Что такое давно?» «Кажется, уж и то мой способ изъяснения точнее точного и не требует никаких...» Переспросов, а только маленького внимания. Парень поднял ось и, положив ее горизонтально на руки, стал перед столом в совершенном недоумении: Зачем, мол, это и что из этого будет. Повернитесь, Иван, лицом к этой барышне, которую вы видите у черной классной доски, и покажите ей ваш предмет. При этих словах, парень сразу точно бы обомлел и, метнув недоумевающий взгляд, сначала на своего хозяина, потом на барышню, потом опять на хозяина, продолжал стоять неподвижно. Только физиономия его приняла несколько смущенное и потому глупо улыбающееся выражение. «Покажите же, говорю, ваш предмет этой барышне», — вразумительно повторил ему Агрономский. «То есть... Как это мой предмет?» — запнулся в замешательстве парень, готовый в конец уже сконфузиться. «Какой вы странный!» — солидно пристыдил его хозяин. «Понятно, тот предмет, который вы держите в руках!» Парень повернулся к девице у доски и протянул вперед руки сосью. «Госпожа Культяпкина, что вы видите в руках у Ивана?» «Вижу, ось», — отозвалась барышня. «Хорошо-с, возьмите мел и напишите на доске это слово, сначала печатными, а затем письменными буквами». Та написала ось два раза, как требовалось. «Объясните, что именно вы написали?» Я написала два раза слово «ось», из которых первое по печатному, а второе по письменному алфавиту. прекрасно -с. теперь вы должны фиксировать внимание учеников на составные элементы данных литер, то есть...» Что именно мы в них находим? Мы находим в них сначала кружок или нолик, затем полкружка или полнолика, и, наконец, палочку с булочкой или с приписывающимся к палочке обратным полуноликом, что и составляет немую букву, глупо называющуюся в старых букварях ериком и служащую для обозначения мягкого окончания звука, а в совокупности все это составляет... Составляет слово ось, подхватила барышня. Превосходность. «Теперь, пожалуйте, поближе и рассмотрите внимательно данный предмет, который вы видите в руках у Ивана. Рассмотрели?» «Рассмотрела». «Хорошо рассмотрели?» «Кажется. Казаться ничего не должно в нашем деле». «Позвольте вам заметить», — внушительно проговорил Агрономский, «здесь все требует совершенно положительного определения и самого тонкого выражения». «Итак, хорошо ли вы рассмотрели предмет?» «Рассмотрела хорошо», — удостоверила его госпожа Культяпкина. прекрасно -с. Расскажите же и назовите нам его составные части. Что вы здесь видите? Девушка недоумело окинула его взглядом, потом совершенно так же, как и Иван, за минуту перед этим опять взглянула на руководителя и молчала в видимом недоумении, чего ему от нее надо, чего он пристал к ней. Нус, что же мы видим в этом предмете, продолжал он. Начинайте с. Ось вижу и только пожала на плечами с таким выражением в лице, которая невольно говорила, да отвяжитесь же, наконец, будьте так милостивы. Нет, не то, сделал нетерпеливую гримасу агрономский, начиная уже досадливо и нервно корежиться. Мы видим здесь, докторально продолжал он недовольным и как бы вдалбливающим тоном. Первое. Подушку. Показывайте рукой на подушку. Вот так. Ну, второе, плечи. Показывайте на плечи. Одно правое, другое левое. Третье, рога. Указывайте рога в том же порядке. Один правый рог, другой левый рог. Затем следуют шкворень, чеки, гайки и так далее. Вот что мы видим, понимаетесь? Технически на языке педагогов это называется педагогическим рассмотрением предмета. Да, и вот семь даров Фребеля начал было опять Пехимовский, но опять замолк не договорив, вовремя остановленный доказательством. Вместо продолжения членораздельных звуков его речи слышалось некоторое время одно только чавканье его губ, как бы смаковавших что-то, Но то вскоре затихло под наитем старческой дремоты.